Глава тринадцатая Полина «Так и сказал?» — переспросила Алисия. «Что ты делаешь его плотным?» «Угу», — закивала в ответ. «Сам Саймонит, кто бы мог подумать? Ах или ох или феечки? Но хорош, очень хорош!» — хихикали они, рассматривая мужчину, который выглядел как покойник. «Фу!» «Только холодом от него веет, что у меня даже крылышки не имеют!» «Вы бы еще взобрались на него, чтобы совсем замерзнуть!» — проворчал эльф. Феи затрепетали крылышками и синхронно фыркнули в сторону Маркия. «Подумаешь, мы ведь просто любопытствовали!» «А что думает мудрый Эрион?» Я вопросительно подняла брови, глядя на Филина. «Илмэрия говорит, что призрак не желает тебе смерти», и не причинит вреда обитателям замка. Элмери, что снова предстал в виде почтсника, согласно кивнул. Точно. Но по-хорошему нам нужно узнать, что заставило Сеймонита здесь задержаться, продолжил Филин. Так ясно что? вставило слово Маришка. Он же свою любимую потерял. Феечки вздохнули. Алисия поскребла когтком подбородок. Заговорил Эльвис. Мы можем долго рассуждать и гадать по поводу нового гостя или даже не гостя, развёл он руками. Но лучше нам дождаться, когда он проснётся и сам расскажет, что держит его среди живых, да ещё в воздушном замке. Он много раз повторял, что эта башня принадлежит ему и чтобы я убиралась. Напомнила всем слова этого тела, которое бревном возлежит на моей кровати в одежде, обуви, портя своим холодом прекрасное постельное бельё. Да-да, чуть не забыла. Матрас, простыни и часть кровати под Саймоном превратились в хрустящую льдинку. Как бы он тут всех нас не заморозил, но Илмариу уверил, что этого не произойдёт. Вообще очень любопытно и так интересно вещали феи. "Я пасна", произнесла Алисия. "Мы не знаем, на что он способен". "Твоими устами, дорогая, глаголет сама мудрость", сказал Элвис, хитро глядя на кошечку. У той сразу щёчки заалели от смущения. "И что нам делать?" вздохнула Маришка. "Всем тут сидеть и ждать, когда он проснётся? А как же наши дела и заботы? Мы готовимся к открытию, а тут этот сеймонит. Будь тём не ладен", проворчал Марки. «Я не маг, но будь у меня сила, то я поставил бы маячок, который сработает, как только мужчина проснется», — невозмутимо проговорил молчавший до этой секунды Лорен Наррл. «Конечно», — закивала Алисия и фея. «Но можно сделать проще», — сказала я и посмотрела на Илмари. «Ты сейчас ощущаешь его? Можешь разбудить, когда этот наглец придет в себя». «А ты что, не останешься?» — удивились феи. А если ты уйдёшь, то он снова станет бестелесным духом. Он ведь рядом с тобой обретает плоть. Феечки явно переживали за древнего призрака больше, чем за меня. Да я не собиралась уходить, но спать лечь у меня в планах стоит. Лягу в гостиной на диване, а то мало ли замёрзну рядом с этим дедом Морозом. А чтобы не проспать, Илмари разбудит меня и всех остальных. Это вариант, согласился Филин. Я буду охранять тебя, хозяйка. Я тоже останусь, серьёзным тоном произнёс эльф, но, наткнувшись на мой смущённый взгляд, добавил: "Я буду за дверью твоих покоев, Полина. Мы не знаем, на что способен Саймонит. Легенда легендой, а реальность может оказаться совершенно иной". "Хорошо", вздохнула я и потёрла переносицу. Так ничего не решив, все начали расходиться, с опаской оглядываясь на спящего мужчину. Будем надеяться, что неприятности он нам не принесёт. Постелила себе в гостинной, устроилась на мягком диване и задумалась в тишине башни. Сна не в одном глазу. "Я могу наслать крепкий сон Полина", проговорил Эрион. "Не будешь спать, утром сил не останется на свершения". Хотела сначала возразить, а потом решила, что он прав. Сон это всегда польза. "Давай, и если что, сразу меня буди". «Я тоже тут», — засмеялся Илмари. «Саймонит под моим присмотром. Спи давай, Полина. А я пока подумаю, во что тебя завтра нарядить». «У-у-у-у... Полина». Следующее утро встретило меня пасмурной погодой и скверным настроением. А все потому, что мне всю ночь снились кошмары. Эриан хоть и наслал на меня сон, но получился он какой-то совсем нерадужный. Хорошо хоть за ночь ничего не произошло. Эльён как ни странно ещё спал, спрятав голову под крыло и поджав под себя одну ногу. Не стало будить филина. Быть может, он всю ночь меня охранял и заснул под утро. Интересно, как там эльф за дверью? Прокралась в свою спальню, с ужасом посмотрела на покрытую изморозьью дверь и со опаской толкнула её. Холод больно обжёг пальцы, и я зашипела сквозь зубы. Дверь со стоном раскрылась, являя мне полный кошмар. От увиденного застыла столбом с разинутым ртом. Знаете, было чего замереть и челюсть потерять. Моя спальня напоминала криокамеру. Во-первых, жуткий холод чуть не выжеп из меня дух. Во-вторых, абсолютно всё помещение покрылось льдом. У меня даже пар изо рта пошёл, когда изумлённо выдохнула нечто нече- нечеленно раздельное. Ильмари, что остался в подсвечнике, напрёчь застыл с распахнутыми глазами, искривлённым в недоумении ртом и в странной позе, будто он хотел сбежать, да не успел. Тело, что возлежало на моей кровати, так и лежало, превратившись в настоящую ледышку. С ума сойти. Развернулась на пятках и побежала на выход будить всех обитателей. Так не пойдёт. Этот призрак весь замок нафиг нам заморозит. «Вон, Илмари даже застыл. И будет уже не воздушный замок, а зимний дворец, причем натурально зимний». «Марк! Эрион!» — взвыла сирены. «Скорее все сюда!» Филин вздрогнул и чуть не свалился со своего насеста от моего крика. Дверь в мои апартаменты с громким стуком распахнулась, являя Марка с горящим взглядом и в боевой стойке. Эльф готов был драться и убивать. Илмари застыл. «Марк!» В спальне моя вся замёрзла. Что теперь делать? протараторила я. Эрион влетел в спальню и тут же вернулся, плюхнувшись в кресло и выдохл: "Какой жуткий холод!" Марки остановился на пороге спальни и внимательно её оглядел. Так и знал, что ничего хорошего не выйдет, проворчал эльф. "Нужно вытащить Илмари", сказала я, заламывая руки. Ещё не хватало загубить душу замка из-за какого-то вредного Ризрка. Ух, так и дала бы ему по башке. А может, и дать, чтобы треснуло пока он на ледышка. Но это лишь мысли от паники и страха за Илмари. А так я вообще не кровожадная, а очень даже миролюбивая особа. "Я позову остальных", проговорил Филин. "Марк, не оставляй Полину одну". Эльф кивнул и занял оборонительную стойку у заледеневшей спальни. Не прошло и десяти минут, как моя башня заполнилась обитателями замка. Все сонные, обеспокоенные с удивлением и изумлением, осматривали мою спальню и качали головой. «Какой ужас!» — пропищали в один голос феечки. «Это что-то новенькое!» — произнес я стриптур. «Я даже войти сюда не могу. У меня тут же замерзают хвост, уши и усы!» — взволнованно воскликнула Алисия. «Я еще ее не видела такой озадаченной». Мне кажется, нужно подцепить эльма ревёрёвкой и подтянуть сюда, предложил Элвис. А если у основания им пристыл к полу? спросила одна из феечек. А может, стоит мне подальше уйти, чтобы этот недопрезрок снова стал бесплотным, предложила свою идею. Он будет тебя преследовать круглое сутки, и неясно, на что он ещё способен, ворчливо произнёс Лоран Нарл. Может и сработает, если Полина подальше от сеймонита уйдёт, согласились все. Но Лоран прав, от него могут быть другие неприятные сюрпризы. Да и Илмари прежде нужно достать из этого ледяного плена. А давайте пол польём кипятком. Лёд хоть чуть-чуть оттает, и мы быстренько вытащим подсвечник, предложила Маришка. Мы все переглянулись и, не придумав больше никаких вариантов спасения Илмари, решили попробовать. «Организуешь кипяток?» — спросила повара Алисия. Элвис хлопнул пушистыми лапами и повелительно приказал. «В три больших чана вода наберись и нагрейся. Потом чаны сюда ко мне явитесь. Ух ты, снова магия!» «Илмари, мы разморозим, а что потом с призраком делать будем?» — спросила обеспокоенно. «Саймон таким вот образом весь замок превратит в ледяной». «Это верно!» «Нужно с ним разобраться», — кивнула Алисия. «У меня есть хороший тесак для рубки больших костей», — сказал Элвис. «Могу порубить эту ледяную скульптуру на множество саймонитиков». Федьки прыснули, эльф довольно закивал. Алисия укоризненно на них посмотрела. Лорен так вообще невозмутимо произнес. «Порубим и выбросим в пропасть». «Не надо его рубить! Не надо в пропасть!» Раздалось вдруг откуда-то сверху тоненьким, дрожащим и испуганным голоском. Хозяин не виноват. Это всё его магия. Я знаю, как его разбудить. Он проснётся и лёд сразу растает. "Это ещё кто у нас?" недовольно произнёс Эрион, крутя головой по сторонам. "Паук", брезгливо фыркнул ястреб. И к нам на тоненькой паутинке спустился маленький паучок. "Пожалуйста, Пропищал он едва слышно. «Я его хорошо знаю. Я его помощник и единственный друг». «Э-э-э», протянуло слегка офигевшим тоном. Феечки затрепетали своими крылышками и с любопытством начали рассматривать паука. «И что ты можешь предложить?» спросила Алисия. Полина. «Поцелуй?» В один голос с феями и Алисией воскликнула я. Мы переглянулись, и я сказала за всех: "Я бы и поцеловала, если этот способ действительно поможет, но я до спящего красавца даже не дойду. Я замёрзну и превращусь в ещё одну ледяную статую, едва ступлю на этот замёрзший пол". Поучок что-то невразумительно пропищал, кажется, выругался, а потом проговорил: «Вы, госпожа-хозяйка, не замерзнете. Вы только холод испытаете. Кто другой замерзнет?» «А кто другой поцеловать его может?» — решила уточнить феечка Селена. «Дурочка ты!» — фыркнули другие феи. «Не ты же смогла оживить самого Саймонита. Полина смогла, вот и продолжит». Все взгляды скрестились на мне. «Вот повезло». Посмотрела на ледяную комнату и... И меня передёрнуло. Холод там такой стоит, что сильно сомневаюсь, будто я смогу и пару шагов сделать. Я, не знаю, произнесла с сомнением. М-м, можно валенки обуть, вдруг предложил Лоран Нарол. А где мы их возьмём? поинтересовался Филин. Илмари сейчас не сможет снабдить Полину валенками. Из нас ни у кого их нет. Почему нет? продолжил он невозмутимо: у меня есть. Лоранс мерил меня оценивающим взглядом и добавил: Правда, должен предупредить, что вам они будут велики, хозяйка. Позволь спросить, а для чего тебе валенки? поинтересовался у него Элвис. Лоранс посмотрел на кота взглядом, каким обычно смотрят родители на неразумное дитя, и произнёс: Для чего нужны валенки, по твоему мнению? их зимой носят в лютый холод, выдали истину феечке. Вот именно. А сейчас в башне лютый холод. Вот и пригодились, сказал Лоран. Элвис развёл руками. Паучок молчал и ждал нашего решения. Может, у тебя и варежки есть? поинтересовался у него Марк. Да, если бы были варежки, я тогда Илмырис могла бы прихватить, как пол окатите кипятком. «У меня все есть, как и шуба и теплая шапка. Так же важно», — сказал встречающий гостей. Потом он посмотрел на феечек. «Принесете?» «А как же?» Водушевились они и тут же хлопнули в ладоши. «Валенки да варежки из комнаты Лорена сюда бегите!» Не успели теплые предметы гардероба в башню прийти, как первыми прилетели котлы с кипятком. Потом я облачилась в шубу необъятных размеров, которая... на вид велика даже Эльвису. Нацепила по самой но шапку, натянула на ноги валенки гиганты и напоследок надела варежки. Тут же спарилась. А от тяжести тёплой одежды вообще едва была не придавлена к полу. Скорее поливай кипятком, скомандовала Алисия. Эльвис тут же приказал своим котлам пролить воду в моей спальне, а я схватилась и спросила у паучка: "А целовать как-то по-особенному надо?" а то мало ли вдруг условия какие есть. Обычно, cake, <c1> Обыч «Обычно сказал паук, поцелуй любви и страсти всё исправит. Э, потянула я. Какой ещё любви и страсти? <Kesha> я его не люблю и страстью не пылаю, однозначно. Mêmes. Да и фиг с ним, воскликнули феечки. Сначала Илмы ре вытащи. Точно, спасти Илмы ре важнее всего. И я в перевалочку вошла в спальню. С той стороны мне было жарко, но едва я оказалась в комнате, тут же лютый мороз пробрался даже сквозь теплую одежду. Лед на полу быстро таял и так же быстро с хрустом возвращался вновь. Оторвала от пола подсвечник и почесала обратно. Передала Илмари Элвису с Алисией, коты приняли подсвечник в толстый плед и, вздохнув, решила все-таки попробовать с поцелуем. «Удачи!» Пожелали мне феи-эльфы и Алисия. Подошла к спящему Саймону и проворчала. «На кой черт ты мне сдался? Вот только попробуй и не проснись!» Поправила сползающую шапку, хлюпнула носом и, перекрестившись, припала губами к холодным губам мужчины.